«Кавалер и дамы». «Так что я богатая женщина», — скромно сказала Людмила. «И никаких материальных проблем у меня нет». «Верю», — улыбнулся Алексей. «А как насчет Шашковой и Михайловой? Что вы можете про нее сказать?» «Не хотелось бы сплетничать», — замялась Людмила. «А вот она вас не пощадит, уверен. Она знает, кто отец вашей дочери». Об этом мало кто знает. Максим просил не распространяться. Что касается Натальи, я знаю, что у ее мужа большие проблемы. Но пусть лучше она сама вам расскажет. Да вы Нетти найдете, если захотите. Адвокат Шашков там одно время звездил. — Как сама та Шашкова в риэлторы залетела? — Не знаю, не спрашивала. Мне тяжело с ней общаться. — Вы были удивлены, увидев ее на сделке? «Нет. Я, когда выходила на эту сделку, знала, кто представляет интересы продавца», — пожала плечами Людмила. «И тем не менее вы согласились с выбором покупателя. Мало ли трешек в Москве. Но Верещагин выбрал именно квартиру Трухиных, которую продавала ваша школьная подруга», — нажал Алексей. «Я сейчас ищу любые связи, поймите. Мне надо понять, кто украл эти деньги». «Но это не я!» — горячо сказала Людмила. «Я же вам сказала, что денег у меня полно!» После ее рассказа Алексей посмотрел на красное платье совсем другими глазами. На долю этой женщины выпало столько любовных переживаний, что позавидует любая красавица. Богатая биография. «Людмила, вы курите?» — внезапно спросил он. «Нет, что вы!» В переговорной пахнет сигаретами. Вы тоже заметили?» Михалева оживилась. «Табачищем несет, жуть!» «И еще один вопрос. Последний. Ваш первый гражданский муж, вы сказали, он был наркоманом». Людмила впервые смутилась. Алексей посмотрел на нее повнимательней и тихо спросил. «Он сгинул, исчез, по вашим же словам». «Вы в этом уверены?» «Я...» Михалева нервно сглотнула. «Если вы насчет его квартиры, то она чистая. Его мать еще при жизни завещание на меня написала». «Я не о квартире», — с досадой сказал Алексей. «О человеке. Он умер? Или вы в этом не уверены?» «Господи, да в чем сейчас можно быть уверенной?» Алексей увидел, как она замкнулась. А ведь столько, что вывалило все. Чуть ли не интимные подробности своей жизни с тремя мужчинами. Оказывается, и там в шкафу есть скелет. И в самом деле уж очень все гладко. Сказочное везение. Алексей с досадой посмотрел на часы. Нужна информация от Андрея. Пока их прижать нечем, этих баб. «Ладно, идите». «Позовите ко мне...» — он задумался. «С помощницей ее поговорить?» «А смысл?» «А подружку вашу и позовите». «Неужели вы думаете, что мне нужны какие-то восемь миллионов?» Возмутилась вдруг Людмила. «Да на счетах одного моего сына больше лежит, а ими я распоряжаюсь. И Максим, его родители. Они очень богатые люди, а внучка у них одна». «Да вы не нервничайте так». Но Людмила продолжала заливаться краской. Алексей понял, что задел за живое, как только упомянул ее гражданского мужа, наркомана. Михалева так и ушла, кипя от возмущения. И вскоре на диван рядом с Алексеем буквально рухнула Наталья Шашкова. Теперь Алексей знал ее фамилию и девичью, и в замужестве. Что наговорила вам эта квартирная аферистка? — возмущенно сказала Наталья. — Вы поменьше ее слушайте, эту тихоню. Нам всем до нее далеко. Умеет она мужиков находить, все богатые, с квартирами. Ребенка родит, захомутает и живет себе дальше, припеваючи. Ведь ни рожи, ни кожи. Алексей с любопытством посмотрел на Шашкову. Да, Наталья одета дорого, как он успел заметить. Но красивой и ее не назовешь. Разве что худощава, в отличие от своей бывшей одноклассницы, женщины пышной. Но это именно худоба, а не стройность. Причем худоба болезненная. Он вспомнил об ЭКО и внезапно спросил. — Наталья, вы курите? — Да. А что, это запрещено? — Нет, не то, — засомневался он. Запах табака в переговорной был и до того, как сюда приехала Шашкова. И он почему-то меня насторожил. Так, к слову пришлось. Хотел узнать, кто-нибудь из нашей теплой в кавычках компании выходил вместе с вами курить. Я не настолько зависима от сигарет, чтобы каждый час бегать на перекур, агрессивно ответила Шашкова. Никуда я и не ходила. На улице последний раз курила, перед тем, как зайти в банк. Я вижу, у вас с Людмилой давнее соперничество. Много чести. — оборвала его Наталья. — Мне соперничать с этой потаскухой? С дешевой шлюхой? — Ну, шлюха-то она, положим, дорогая, раз квартирами берет. — Да чтобы она ими подавилась, спекулянтка. — А вы ей завидуете. — Я? — Ее плодовитости, как минимум. Я знаю, что вы долго лечились, чтобы забеременеть, потом решились на ЭКО. Все это недешево. — Мой муж хорошо зарабатывает, — А вот Людмила говорит обратное. Проблемы у вашего мужа и большие. Что там у него случилось, если он вдруг переквалифицировался в адвокаты по назначению? Работа собачья, а платят мало. Судя по вашим вещам, вы привыкли к достатку. Одежда дорогая, качественная, да и украшения. Кулончик-то от кортье. Удивлены, что я в этом разбираюсь? Наталья. «Мне довелось общаться и с богатыми людьми, с очень богатыми», — подчеркнул он. «Деньги украли с подачи этой квартирной аферистки Михалёвой», — гнула свое Наталья. «Кто-то её науськал, у самой мозгов не хватит. Но конверт с деньгами подменила куклой именно она, Михалёва. Я видела, как она всё время возле Верещагина крутилась». «Это в порядке вещей, потому что именно она его риэлтор». Да как ей вообще удалось заполучить с такого клиента? Она в нашем бизнесе без году неделя. Сами-то вы как в этот бизнес залетели? Шашкова посмотрела на него затравленно, потом нехотя сказала. Супруг устроил. А куда я еще могла пойти работать с маленьким ребенком? Только на дому с документами. У вас, как я понял, и тандем. И кто какие обязанности выполняет? Она ищет клиентов, уламывает их, а я занимаюсь документами. Вся бумажная работа на мне. Оформление договора, справки всякие, оценочный альбом. Мой муж юрист, и он мне помогает. Теперь уже можно сказать семейный бизнес. Скажите мне честно, Марго пьет? Она с людьми работает. Человека надо расслабить, разговорить. Значит, пьет? Шашкова молчала. — А вы, как я понял, не злоупотребляете. — Правильно поняли. — Здоровье не позволяет. — Да что вы все привязались к моему здоровью? — взвелась Наталья. — Это Милка, сука, меня сглазила. — Тогда в парке она мне так и сказала. — Да ты хоть от кого-нибудь забеременей. И все, как отрезала. — Вы верите в подобную чушь? — Я во все теперь верю, — устало сказала Шашкова. «У вашего мужа проблемы, правильно я понял? И вам нужны деньги, срочно. Сколько?» «Уж не думаете ли вы, что это я их своровала, эти восемь миллионов?» «Я вынужден думать на всех». Он незаметно посмотрел на часы. «Если на вашего мужа завели уголовное дело, лучше скажите сразу. Сэкономите мое время». Людмила намекнула, что всю информацию я могу найти и в инете. Алексей демонстративно достал смартфон. «Сейчас наберу в поисковой строке «Шажков, адвокат». «Да ничего на него не заводили, мы откупились», — сверкнула глазами Наталья. «Расскажите все сами». «Хорошо. Только не думайте, что я испугалась».